глава 13 Едва мы оказались на полигоне как началась шара в прямом смысле слова Лапочка не щадила никого, а невероятная физическая сила с врожденным противодействием любой магии делала ее неуязвимой для студентов. Но это еще что, потому что в середине легкой разминки, как окрестила тренировку лапочка, она достала откуда-то хворостину которые подгоняла самых медлительных студентов. Каждому доставалось по-разному. Кого-то хлистали по ногам, кого-то по рукам. Пару раз кто-то взвизгивал, когда получал по ягодицам. План на занятие был легкий: Сначала полоса препятствий, затем тренировка на запуск пульсаров. И если первое мы кое-как преодолели, спасибо Фалька, что смухлевал, и лапочки, что покрыло наше жульничество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 перемещается на переминающегося с ноги на ногу Фалька. Тот вроде и хотел подбежать, помочь мне. Но едва встретился взглядами с властелином как замялся, покраснел слегка, как девица ей-богу. «Фалька, ну же, соберись! Не позорь ты нас!» Я оттолкнула Аарона и села. Голова слегка кружилась. Удар был не сильный. Наверняка в последнюю минуту темный отозвал часть силы когда понял, что Спирита не кинулся на защиту. Я слегка ударилась ягодицами, но больше всего усаднила задетая гордость. Аарон посмел напасть на меня. Да, не по-настоящему, на тренировке. И силу наверняка контролировал. Я же знаю его. Хотел бы приложить — приложил. А тут так, повалял больше, чтобы показать свою власть. Но я все равно разозлилась. Но моему недовольству не суждено было выплеснуться. К нам тут же поспешила Лапочка. «Это что такое?» И хоть ручной монстр Фарадобля откровенно недолюбливала меня, остальных студентов она недолюбливала куда больше. «Студент Вануар! А ну занять позицию! Приготовиться к атаке! Посмотрим, как вы примените силу против преподавателя!» Как-то зловеще проговорила Лапочка.